Часть 4. Кандидат в убийцы. 24 января, воскресенье, 6 часов 17 минут утра. Москва еще спала, когда старший следователь Московской городской прокуратуры Валентин Пшеничный доехал первым утренним поездом метро до станции Арбатская. Пустой эскалатор поднял его наверх на еще темный метельный Арбат. От Арбата до улицы Качалова, где находится квартира Явка бывшего первого заместителя председателя КГБ Мигуна, десять минут пешего хода, и Пшеничный, надвинув поглубже свою зимнюю шапку пирожок, и, подняв воротник рыжего ротинового пальто, двинулся в ту сторону. Главная черта следователя Пшеничного, из-за которой я и включил его в свою следственную бригаду, дотошность. Однажды во время розысков похищенного на Курском вокзале журналиста Белкина я поручил ему поискать на этом вокзале хоть одного свидетеля этого похищения. И в течение суток Без единой минуты сна, отдыха или перерыва на еду Пшеничный, как бульдозер, проутюжил своими допросами не только всех служащих вокзала, но и несколько сотен привокзальных таксистов, носильщиков, мелких спекулянтов, воров, алкашей, гадалок и лотошников и нашел такие свидетеля. Я думаю, если бы он был не следователем, а, скажем, ну, бурельщиком нефтяных разведывательных скважин, Он нашел бы нефть в любой точке мира. Просто пробурил бы я насквозь до Саудовской Аравии, и никакая магма его бы не остановила. Поэтому ночью во время разработки с ним и Светловым плана следствия я поручил ему опросить жильцов дома номер 36 А по улице Качалова. Может быть, кто-нибудь из них видел или слышал хоть что-то подозрительное в день самоубийства Мигуна. Я не сомневался, что Валя Пшеничный... Допросит не только всех жильцов дома номер 36А, но как минимум еще домов в 15 вокруг. Но я и не думал, что он выскользнет из моей квартиры в 6 утра, чтобы немедленно приступить к работе. И когда в воскресенье позже в рапорте пшеничный написал скупо и скромно, желая ознакомиться с местом происшествия, я прибыл на улицу Качалова, 6 часов 17 минут. Улица имени великого русского актера Качалова, тихая, даже в будничные полдни, была в такую рань пуста, темна и заснежена. Несколько высоких 12-этажных новеньких домов, построенных по спецпроекту для высокопоставленных чинов Совета Министров, с двухэтажными квартирами для дочери Косейкина, засекреченных Академиков, атомников и другой партийно-научно-артистической элиты были заштрихованы заметью снежной метели. Возле булочной на первом этаже дома номер 14 из хлебного фургона загружали лотки свежего хлеба и булок. Все Москва знает, что такой свежий хлеб из чистой пшеничной муки можно купить только в четырех местах на Кутузовском проспекте у дома Брежнева, в Елисеевском магазине на улице Горького, на Новом Арбате у кинотеатра Художественный и вот здесь, у так называемых правительственных домов. Запах свежеиспеченного хлеба встретил Валентина еще издали, и он зашел в волшную, показал приемщице свое удостоверение следователя и кроме возможности поболтать на разные отвлеченные темы Получил калорийную булку и чашку кофе. Приемщица оказалась разбитной, веселой бабенкой. Она знала имена почти всех постоянных покупателей хлеба из окружающих домов. И вскоре пшеничный уже записывал в блокнот тех, кто обычно покупает хлеб в этой булочной во второй половине дня. Ксения, домработница дочки Косыгина. Маша, домработница артиста Папанова, Иван Поликарпович из Совмина, самолично покупает только ржаной хлеб. Каждый день после работы Роза Абрамовна, профессорша из дома номер 36А,